Четырнадцать. Конец света. Лес. Осень заканчивается. Однажды утром я просыпаюсь, гляжу в окно, а осени больше нет. Раванные облака исчезли, а вместо них от северного хребта надвигаются плотные тяжелые тучи, точно вражеские гонцы, несущие в город дурную весть. Осень для города уютный и желанный гость, но остается всегда ненадолго и исчезает, не попрощавшись. Осень уходит, оставляя после себя пустоту. Странный отрезок пустого времени, уже не осень, еще не зима. Золотая шерсть у зверей все больше тускнеет, словно какой-то небесный маляр перекрашивает их одного за другим в белый цвет, извещая людей «Вот-вот наступит зима». Все живые существа, все явления и события накануне Великой Стужи прячутся кто куда, делаясь маленькими и слабыми. Причувствие зимы укутывает город огромным невидимым покрывалом. Шум ветра, шелест листьев и трав, тишина ночи и шорох людских шагов обретают тот странный, едва уловимый намек, делающий любые звуки далекими и чужими. И даже журчание воды, межотмелей на реке, от которого осенью делалось так уютно, больше не успокаивает мне сердце. Чтобы спастись, природа словно забирается в панцирь, закрывает створки и застывает в своем совершенстве. Для нее зима особое время года, совсем не такое, как остальные. Только птицы, крича все отчаяние, заполнять щебетом до、да、фырканем крыльев эту стылую пустоту. Эта зима, похоже, будет особенно лютой, говорит старый полковник. Загляни на облака, сам поймешь. Посмотри-ка вон туда. Он подводит меня к окну и показывает тяжелые тучи над северным хребтом. К концу каждой осени там появляются зимние тучи, и хотя они только первые лазутчики, по их виду можно сказать, насколько тяжелой будет зима. Если тучи ровно стелются над горами, зима будет теплой. Чем они плотнее, чем больше клубятся, тем страшнее грядущие холода. Но самые смертельные зимы приходят, когда первые тучи надвигаются в форме птицы, вот так, как сейчас. Прищурившись, я гляжу в небо над северным хребтом и различаю, хоть и не сразу, то, о чем говорит старик. Небо над всем хребтом закрывает длинная полоса туч, а посередине вздымается одно, самое огромное, в виде заостренного конуса. Не дать не взять птица, раскинувшая в полете крылья. Исполинская серая птица, несущая из Агор какую-то страшную беду. Такие зимы случаются раз в шестьдесят лет. Говорит полковник. У тебя, кстати, есть зимнее пальто? Нет, отвечаю я. Из верхней одежды у меня только легкая куртка, которую мне выдали при входе в город. Полковник открывает шкаф, достает из сине-черную шинель и отдает мне. На вес она точно каменная, а в чинах из нанки больно покалывает ладони. Тяжеловато, конечно, но все же лучше, чем ничего. Раздобыл для тебя пару дней назад. Хорошо, если подойдет. Я просовываю руки в рукава. Плечи слишком широкие, да и пока не привыкну к тяжести, пару дней помотает из стороны в сторону. Но в целом сидит неплохо. И правда лучше, чем ничего. Я благодарю старика. Ты еще рисуешь свою карту? – спрашивает он. Да, отвечаю я. Осталось несколько белых пятен. Хочу закончить поскорее. Уже столько сделано, не бросать же на середине. Я, конечно, ничего не имею против, говорит полковник. Это твое личное дело, и ты никому не мешаешь. Но пойми правильно: когда придет зима, далекие вылазки придется прекратить. Не вздумай удаляться от человеческого жилья. Зима будет лютой. Сколько не берегись, все мало. Заблудиться не заблудишься, но столкнешься с тем, о чем пока даже не подозреваешь. Лучше отложи свою карту до весны. Понимаю, говорю я. И когда же начнется зима, с первым снегом, а закончится, когда растают сугробы на отмелих у моста. Мы пьем утренний кофе и разглядывает учи над северным хребтом. И вот еще что, продолжает полковник. После первого снега старайся не приближаться к стене и к лесу. Зимой и лес и стена действуют на человека в сто раз сильнее. А что там есть в лесу? Ничего нет. Отвечает он, немного подумав: "По крайней мере ничего для нас с тобой. Таким как мы в лесе нет ни малейшей надобности. Значит, там никто не живет?" Полковник открывает дверцу печки, выгребает старую залу и закладывает несколько поленьев. Похоже, сегодня к ночи придется затапливать печку, говорит он. Дрова и уголь люди получают из леса, а также грибы и листья для чая. Вот для чего нужен лес. Всем больше там ничего нет. Но кто-то же должен рубить деревья, выкапывать уголь, собирать грибы. Значит, там все-таки живут, верно? Живут несколько человек. Они собирают для нас дрова, уголь, грибы в обмен на зерно и одежду. Обмен происходит раз в неделю в установленном месте, и занимаются этим специально обученные люди. Никаких других контактов с лесными не происходит. Они не приближаются к городу, мы не заходим в лес. Они слишком не такие, как мы. В каком смысле не такие? Во всех смыслах, отвечает старик. Во всех, с какой стороны не смотри. Однако не вздумай с ними знакомиться. Они опасны, скорее всего попытаются плохо на тебя повлиять, потому что ты еще не сложившийся человек. Пока не окрепнешь для города окончательно, не рискуй зря. Обходя опасности стороной, лес это просто лес. Так и напиши на своей карте. Понятно?